Глава седьмая Московский боевой маг, один из лучших на государственной службе, Дьяков Сергей Андреевич, решил не откладывать в долгий ящик, а нацепить на себя амулет прямо сейчас. Как оказалось, слава богу, что не во время задержания псионика. Через несколько секунд довольная улыбка на его лице куда-то исчезла. Здоровый цвет лица стал мертвенно-бледным. Потом его повело в сторону, и он уперся ладонью в стену. Теперь на лице был только дикий испуг. Весь пафос и снобизм как ветром сдуло. Рискуя тоже огрести от активированного артефакта за компанию, я бросился сдирать с него амулет. Не задумываясь ни на секунду, швырнул его Андрею. Только сейчас заметил, что тот сидит, довольно ухмыляясь. Все, что произошло, он, скорее всего, предвидел и теперь наслаждался результатом. Мне стало не по себе. В лице друга я увидел злого гения который сейчас покажет всем, где раки зимуют. Вопреки ожиданиям, он деактивировал амулет, положил шкатулку и закрыл ее, поставив на стол. А ведь он легко мог сейчас надеть его и стать свободным. Дьяков к этому времени сполз по стенке и теперь пытался подняться на ноги, перебирая руками, как по скалодрому. «Какое там нахрен великий маг! Он на ногах-то ель стоял!» Пенсне валялась на полу совсем близко от его ботинка, еще немного и растопчет. «Хочешь что-то сказать по этому поводу?» — обратился я к Андрею, пока остальные стояли мебелью, просто превратившись в соляные столбики. «Это образно, конечно». «Я знал, что этот Зазнайка не справится с амулетом, если ты об этом», — хихикнул он. «Зато я точно с ним справлюсь и могу помочь и псионика». «Нет, нет, еще раз нет!» — заявил Белогородцев, выходя из ступора. «Будем искать другие варианты решения проблемы». — Какие другие решения, Павел Афанасьевич? — спросил Андрей, расхохотался. — Москвич окислился и выпал в осадок. Я единственный, кто с этим амулетом справится, так что наберитесь смелости и примите правильное решение. — Мы не можем так рисковать! — покачал головой Белорецкий. — Значит, поднимаем всех на ноги и устраиваем бойню. Других вариантов я не вижу. — Послушайте, Павел Афанасьевич... Андрей говорил с легкой полуулыбкой, уверенный в своей правоте. «Если бы я хотел сбежать, то надел бы амулет, уложил вас всех в око ока и ушел, куда глаза глядят. Никто не смог бы мне помешать. Вы не находите это странным?» Главный полицмейстер молча смотрел на Боткина. По лицу было видно, что в голове рой мыслей и сложная борьба. Все остальные не вмешивались. Московский специалист перестал карабкаться на стену, снова сполз вниз и теперь сидел в позе лотоса на полу, прижавшись спиной к стене, и медитировал, учитывая, что он за несколько секунд практически обнулился медитировать ему долго. Я принимаю ваше предложение, Андрей Серафимович, выдавил наконец Белорецкий, с диким скрежетом, переступая через себя и свои принципы. Но при одном условии: Вы сделали правильный выбор, Павел Афанасьевич, кивнул Андрей. Лицо его было абсолютно серьезным. Больше не было никаких хитрых ухмылок. Что за условия? Мы наденем вам на ногу браслет, который взорвется, если вы отдалитесь от другого такого же носителя браслета больше, чем на сотни метров. Да ради бога, хоть два надевайте, махнул Андрей рукой. Меня это не пугает. Я предполагаю вариант, что вы сможете освободиться от браслета, но тогда... «Взрывается другой, а он будет надет на ногу вашего друга, Александра Петровича. Это значит, что если вы решите сбежать, то ваш друг как минимум лишится ноги. Но часто бывает летальный исход. «Да пожалуйста», — пожал плечами Андрей. «Мне стало не по себе. А что, если он решит, что свобода дороже, чем здоровье и жизнь друга? Зачем Белорецкий предложил такую сделку, даже не спросив меня? Это просто какой-то странный сон». «Тогда нам пора идти» подвел уток полицмейстер, «Иначе преступник уйдет, натворит бед, а нам его снова придется искать». Но на Андрея надели подавляющие магию наручники, Белорецкий забрал со стола шкатулку, москвича подняли на ноги и потащили, поддерживая подмышки, чтобы он не свалился. Быстро прошли по всем коридорам и вышли из управления. Сергей Андреевич, отвезите к Обухову, от него сегодня толку уже не будет», сказал полицмейстер, и одна из машин помчала мага в больницу. Несколько патрульных автомобилей и два бронированных микроавтобуса помчали нас к перекрестку Кирочной и Таврической улиц, где в старом двухэтажном доме удалось временно заблокировать псионика. Мне показалось, что здесь уже находится вся полиция Санкт-Петербурга. Дороги перекрыты метров за 200 до оцепленного здания. Само оцепление находилось больше, чем в 50 метрах от здания. Ближе подходи было опасно. Псионик, несмотря на блокаду, мог достать своей магией. Об этом говорили тела нескольких гражданских и полицейских, которым никто не решался подходить под страхом смерти. Они так и оставались на своих местах. Лежащий в нелепых позах тела начал припорашивать медленно кружащий снег. «Тебе придется идти со мной», — сказал Андрей, когда доставал из шкатулки золотой амулет. «Твой медальон должен защитить от атак этого псионика». «Мне по-любому придется», — ответил я и повертел ногой, на которой довольно плотно застегнули тяжелый браслет. «А, ну да», — сказал Боткин и приподнял штанину, чтобы посмотреть на свой такой же. «Кустарщина, мать их! Такое впечатление, что делал не артефактор, а слесарь-самоучка с применением бытовой магии. Все равно сам снимать не вздумай». «Я это тебе тоже хотел сказать», — хмыкнул я. «Мне пока обе ноги нужны». «А мне уже нет, не поверишь», — грустно улыбнулся Андрей. «Уже все совсем пофиг. Не думаю, что они серьезно смягчат наказание, так что гнить мне на каторге на Урале до конца моей короткой, но бурной по началу жизни». «Не надо себя так настраивать. Что-нибудь придумаем», — попытался я его поддержать, хотя сам уже не особо верил своим словам. «Идем, друже, повоюем напоследок», — Андрей надел и активировал амулет. Реакции, подобной той, что испытал москвич, я не увидел. Наоборот, он даже стал выглядеть стройнее и выше. Плечи расправились. «Держись за мной. Слушай, что я говорю, и не высовывайся». «Угу», — сказал я, и сам уже начал конкретно мандражировать. «Я не боевой маг и никогда им не был. Что сейчас должно произойти, понятия не имею. Понятия о том, как происходят магические сражения у меня только из компьютерных игр из прошлой жизни». Андрей уверенно пошел вперед к зданию, а я семенил следом, согревая его спину своим дыханием. Перед парадной Андрей остановился и замер, словно к чему-то прислушался, А может, принюхивался? Потом он развел руки немного в стороны и глубоко вздохнул. По предплечьям и кистям начали танцевать молнии, гораздо более крупные, чем те, что я видел раньше. Уже понятно, что золотой амулет его усиливает гораздо больше, чем серебряный. В следующий момент я ощутил какую-то странную... Невидимую волну, ударившую в нас сквозь двери парадной. Мой медальон резко нагрелся и образовал защитную сферу, закрыв и меня, и Андрея. Я стал буквально в двух шагах позади него. Танцующие молнии на его руках немного дрогнули, как трава на ветру. Потом возобновили свой танец, постепенно разрастаясь. В воздухе появился усиливающийся запах озона. Находиться рядом с Боткиным мне уже показалось опасным, но и отойти подальше я не мог. Я же должен его защитить. «Та волна, скорее всего, опослана псиоником. Его воздействие я представлял себе по-другому, не физически, а непосредственно на мозг. Может, он таким образом сканирует пространство перед домом, а потом начнет атаковать?» «Держись от меня чуть подальше», — сказал Андрей, когда ветвящиеся молнии с его рук стали облизывать дверь, и она резко распахнулась. «Шагов 10, не меньше». «Но я тогда не смогу тебя защитить», — возразил я. «Медальон так далеко не сработает». «Мне он не нужен. думая о себе и немного отстань», – неожиданно резко сказал Андрей. «Таких властных командных ноток в его голосе я раньше никогда не слышал». «Хорошо», – ответил я. Подождал, когда он зайдет внутрь, потом потопал следом. Входя в дверь парадной, оглянулся назад. Никто так и не решался подойти ближе. Непрерывная вереница полицейских и понабежавших отовсюду зевак стояли на границе ровного... Словно очерченного исполинским циркулем круга. И правильно, целее будете. Пока смотрел назад, упустил, куда делся Андрей. Но по характерному треску разрядов понял, что он не спустился в подвал, как я почему-то предполагал, а поднялся на второй этаж. Я припустил следом. С площадки на втором этаже влево и вправо уходил коридор. Андрей оказался в правой половине. Он стоял перед дверью, все сильнее окутывая ее пучками электрических разрядов. Из его ладони словно выросли два густых, и ветвистых, ослепительно светящихся куста, находящихся в постоянном движении. Дверь уже начинала дымиться. Потом вместо десятков веток образовалось два толстых ствола. Дверь разлетела щепки. Судя по всему, за ней кто-то стоял. Молнии устремились за дверной проем. Туда же шагнул Андрей. Идти вперед было страшно, но должен же я находиться рядом. Я подбежал к двери и осторожно краем глаза заглянул внутрь. Спиной к окну стоял мужчина с бородкой и аккуратно подстриженными усиками. На нем были брюки, рубашка и жилет. Ворот, рубашки распахнут. По напряженному лицу крупными каплями стекал пот. Андрей окутывал его молниями. Но они никак не могли пробиться к цели. То приближаясь на опасное расстояние, то отдаляясь от него. Сам маг тоже атаковал, только его атаки визуального эффекта не имели. Из направленной вперед ладони словно вылетали невидимые кулаки, наносившие удары по противнику. А вот результаты ударов можно было увидеть. После каждого Андрей немного отшатывался назад, и после этого как раз его молнии отдалялись от цели. Значит, у Боткина есть какая-то защита, иначе же он уже давно лежал бы на полу. Как те бедолаги во дворе, которые даже убрать никто не решился. Если сделать так, чтобы удары псионика не смогли достигать Андрея, то он победит. Маг был полностью сосредоточен на противнике и не замечал, как я выснулся из пресс почти полностью. Я сжал в руке продолжающий нагреваться амулет и пошел вперед, чтобы моя защитная сфера смогла захватить Андрея. Если сказать, что мне было страшно, это ни с чего не сказать вообще. Страх сковал мой мозг настолько, что я уже туго соображал, что делаю. Я подошел к Андрею сзади на такое расстояние, что мог уже к нему прикоснуться кончиками пальцев. Удары псионика я теперь видел за счет кратковременной деформации защитной сферы, до Андрея они не доходили. Боткинс зарычал бешеным зверем, и в псионика ударили две мощных молнии, пробив его тело чуть ли не насквозь. На груди образовались два дымящихся отверстия. Мак крикнул и рухнул на пол замертво. Направленные молнии снова превратились, в множество тонких веток и равномерно распределились по телу Андрея. Окутывая его словно кокон, я отпрыгнул назад, но не успел. В груди живот ударили несколько тонких молний. Меня швырнуло назад на несколько метров. Все поплыло перед глазами. Я распластался на полу. В голове только одна мысль: Как же так? На мне ведь медальон, почему он меня не защитил? Саня, ну твою ж мать! Словно сквозь толстое одеяло, я услышал голос Андрея: Я же сказал тебе держаться подальше. Я хотел тебя защитить. Еле шевеля губами, пролепетал я и отключился. Когда я открыл глаза, никак не мог понять, где нахожусь. Помещение больше походило на палату для ВИП-пациентов, чем на жилое помещение. Я никак не мог понять, нахожусь ли я в мире, в котором уже начал привыкать или вернулся в свой. А может, меня еще куда-нибудь закинуло? Где-то в дальнем углу горел ночник. На улице темень, в комнате полумрак, который не давал рассмотреть подробности. «Саша, ты как?» – внезапно перед глазами появилось встревоженное лицо матери. «Той самой, к которой я уже привык за последние два месяца. Как себя чувствуешь?» «Жив вроде», – прохрипел я и закашлялся. «Где я?» «В нашей клинике в палате», – ответила она и приложила ладони к моим вискам. «Я почувствовал, как она таким образом сканирует весь организм, проверяя наличие проблем». Потом в разных участках груди и живота стало щекотно, и я еле сдержался, чтобы не заржать, боясь помешать ей. Через пару минут все закончилось. «Давай-ка ты лучше останешься здесь до утра», — сказала мама, завершив свои манипуляции. «Настоятельно рекомендую заняться медитацией и восстанавливающей, и воздействующей на ядро, и протоки магической энергии. А что с ними проблема?» «Небольшая, вполне поправимая. Тебе еще повезло, что тебя поразило остаточными рассеянными зарядами». «Андрей как раз спалил этого ублюдка, и молнии начали гаснуть», — сказал я. «Я просто не успел отойти». «Ладно, лежи, отдыхай», — сказала мама и погладила меня по руке. «Есть хочешь?» «Да не особо», — ответил я, оценив наличие аппетита. «Может, хотя бы чай организовать?» «А сейчас хоть что, утро, вечер, ночь?» Полвосьмого вечера. Суббота хоть? А ты думал, мы тебя сюда на неделю закроем? Рассмеялась мама. Да прошло всего несколько часов после вашей организации захвата. Знаешь, сын, я тобой горжусь. Я бы ни за что туда на пушечный выстрел не подошла. А ты умудрился убедить полицию, что Андрею можно доверять. Да еще в лес самое пекло вслед за ним. А с другой стороны, хочется тебя прибить. Че это? Хмыкнул я. Какого ляда ты туда полез? Ты же мог погибнуть в любую минуту. Медальон отлично справился. Атаки псионика до меня не доходили, так что риска никакого не было. Ага, поэтому ты здесь, — резко сказала мама и отвернулась, пытаясь скрыть появившиеся в глазах слезы. Я решил проверить внезапно возникшую мысль и поднес медальон к лицу. Так и есть. Камень в центре был почти полностью разрушен. Та пятая часть, что от него осталось, была оплавлена и почернела. «Вот тебе и ответ на все вопросы. Надо после каждого срабатывания, сопровождающегося повреждением камня, его менять». А я так и не удосужился найти достойного артефактора. «Вроде отец говорил, что кого-то знает, надо бы у него спросить». «О чем задумался?» – спросила мама. «Я молча показал ей медальон с остатками оплавленного камня, очень напоминавшего яшму когда-то». «Понятно», – кивнула мама с таким видом, словно она так и знала. «Ты мне так и не ответил, чай будешь?» «С эклерами с кремово-белковой начинкой?» – уточнил я. «Тогда да». «Ну, если с эклерами, то придется подождать чуть подольше», – улыбнулась мама, продолжив гладить меня по руке. «А что есть?» «Ватрушки и пироги с брусникой». «Вполне подойдет. Хрен с ними, с эклерами, в другой раз. Давай чай», – довольно бодро сказал я и попытался подняться. Сначала голова немного закружилась, но потом вроде нормально. Мама дала мне руку, чтобы помочь, но мы люди гордые, мы сами, а то как же? Получилось с первого раза. Я сел на кровати и свесил ноги вниз. Головокружение не повторилось. Мама покачала головой и вышла из палаты. Меня пока было время оценить нанесенные мне остаточными молниями повреждения. Да не так уж все и плохо. Два небольших круглых рубчика на груди и три на животе. И если бы я не знал, что произошло, подумал бы, что это пулевые. Через пять минут... Вернулась мама. Следом за ней дежурная санитарка ввезла небольшую каталку с подносом, на котором стоял пузатый чайник, заварник, сливочница и две чайных пары. На полочке ниже стояло блюдо с выпечкой. Тут же разыгрался аппетит, и от запаха свежих пирогов стало интенсивно выделяться слюна. «Эх, надо было сытный ужин заказать, да чтобы мяса побольше, но не буду теперь переиначивать. Чай значит чай». Тут пирожков вполне достаточно, даже если вдруг внезапно Юдин заявится. Мама разлегла чай по чашкам, с моего согласия добавила в обе чашки сливок и подала мне мою чашку вместе с блюдцем. Потом подумала, забрала блюдце и воткнула мне вместо него в левую руку первый пирожок. Да, так будет гораздо лучше. «Юдин ушел?» – спросил я, оценив количество выпечки на блюде. «Вполне можно его еще накормить». Сидел здесь возле тебя часа полтора, смотрел на тебя, как на стену в театре, — улыбнулась мама. Потом ему позвонили, он похлопал тебя по плечу, извинился и убежал. Сказал, что завтра придет посмотреть твоего пациента, которому ты зачем-то назначил повторный прием на воскресенье. А -а, — пробормотал я с набитым ртом.